Глава 5. Конечно ли эти исследования чрезвычайно важны для империи? Профессор Сантрос склонил голову, украшенную тщательно зачесанной благородной седой гривой, в знак уважительного согласия. Скажу без ложной скромности в области стимуляции и регенерационных способностей организма, мы продвинулись дальше всех в империи. Эсмиель согласно кивнула, хотя все, что говорил профессор, было для нее темным лесом. Во втором императорском медицинском университете они оказались почти случайно. Когда Олег и Уимон улетели на маневры вместе с императорским флотом, Ольга, которой довольно быстро наскучили хождение по магазинам и посиделке в кафе и ресторанах, потребовала, как она выразилась, «посмотреть чего-нибудь интересное». Как Эсмеель и ожидала, это оказались ни скачки, ни вечеринки, ни пати и ни вечера в светских салонах. Первое, куда они направились, оказался полигон десантного факультета Академии флота. Поскольку команда принять высокородную леди, сопровождающей, и показать им все, что они пожелают, поступила из самого императорского дворца, И встретил лично начальник академии, который и организовал все, как он считал, на самом высшем уровне. Но, к его удивлению, леди выбрались из Болерта не в гламурных розовеньких платьях и туфельках, усыпанных сотней мелких бриллиантов, а в удобных, но изрядно портящих внешний вид рабочих комбинезонах конскебронов. И направились они не к удобной галереи, застеленной дорогим ковром, где уже были приготовлены три удобных кресла и накрыт столик, стеки и пирожными, и откуда открывался отличный, даже несколько романтический вид на полигон, а к исходным позициям, на которых замерли три взвода курсантов, полной боевой и шесть тяжелых десантных танков. «Э, леди!» — попытался было остановить их начальник академии. «Не пожелая ли вы? «Нет!» — бросила темнолосая простолюдинка. Леди же насмешливо усмехнулась и виноватой миной развела руками. Подойдя к строю курсантов, простолюдинка отмахнулась от подбежавшего к ней командира курсантского батальона, растерянно глядящего то на нее, то на высокородную леди, то на начальника академии, и, окинув строй оценивающим взглядом, ткнула пальцем в одного из курсантов. «Ты!» Два шага вперед. Курсант послушно сделал два шага, потом вздрогнул и испуганно покосился на начальника академии. Он сразу не сообразил, что эта простолюдинка по уставу не имеет никакого права ему приказывать и просто повиновался властному тону. Начальник академии досадливо махнул рукой. Если леди не имеет ничего против, чтобы эта простолюдинка командовала, и темные стихи с ним. Не хватало ему еще неудовольствия дворца. Доложи о своем вооружении и снаряжении. Курсант мгновения помедлил, а затем начал рассказывать о боевых свойствах и тактико-технических характеристиках своего оружия и снаряжения, не слишком, в общем, надеясь на то, что его понимают хотя бы на 10%. У любой профессии есть свой профессиональный язык, мало понятный тем, кто не погружен в нее достаточно глубоко. — Как падает точность встроенного дальномера в условиях задымления? — внезапно спросила темноволосая. «Это... Курсант запнулся. Темноволосая несколько мгновений спокойно стояла, ожидая ответа, а затем, поняв, что ответа не будет, перевела вопросительный взгляд на командира взвода. Тот замялся, а затем... Выдвинул гипотезу. Это зависит от плотности задымления. Ну, так я об этом и спрашиваю. Каков коэффициент падения точности в зависимости от плотности задымления? Она перевела взгляд на командира курсантского батальона, затем на начальника академии. Понятно. Есть ли в программном обеспечении программа повышения эффективности прицельного комплекса путем использования данных от двух разнесенных дальномеров, встроенного на шлемного и встроенного вооружения? Офицеры невольно переглянулись. Это был вопрос профессионала, причем крутого профессионала, сразу уловившего дыры в боевом снаряжении десантника, ранее казавшимся всем им таким совершенным. Между тем, темноволосая, не дождавшись ответа, вновь повернулась к курсанту. «Присядь», — коротко приказала она. «Ляг», — спустя мгновение снова приказала она. «Так, а теперь быстро встань». «Генерал», — повернулась она к начальнику академии. «А что, так трудно вот эту лямку перенести выше к поясу? Он сейчас, когда вокруг тишь да благодать, птички поет и то выписывает ногами балетные па, чтобы не упасть левым бедром на замок крепления тактического планшета. И это рядовой. А что вытворяет офицер, у которого планшет вон в три раза больше? Офицеры во главе с начальником академии смущенно потупились. Темноволосая сокрушенно покачала головой и протянула руку к оружейному комплексу десантника. «Дай!» Тот беспрекословно протянул оружие. «Пусть поднимут мишени!» «Леди, прошу простить, но вы не сможете стрелять без шлема». Даже не заметив, что начал обращаться к этой простолюдинке, как будто она высокородная дама, торопливо заговорил начальник академии. «Дело в том, что в шлем встроен прицельно-навигационный комплекс, позволяющий 200 вероятность поражения цели до...» «А что, я выгляжу такой тупой?» осведомилась темноволоса, заставив генерала осечься. И, не дождавшись ответа, снова приказала... «Пусть поднимут мишени!» Обгравевший начальник академии молча взмахнул рукой. И почти сразу же раздался грохот. Темноволосая открыла огонь стоя. «С руки!» наводя оружие вдоль ствола и не используя даже примитивные механические прицельные маркеры, предназначенные для того, чтобы вести огонь хоть с какой-то вероятностью попадания, если прицельно-навигационный комплекс десантного шлема выйдет из строя. «Ух ты!» — восторженно проговорил кто-то. Мишени разлетелись в щепы, еще не успевая встать на фиксаторы. «Какова напряженность подготовленной мишенной обстановки?» Уточнила темнолоса, когда все мишени, подготовленные для образцово-показательного представления десантная рота в атаке, оказались поражены. Причем за время в три раза меньше, чем, согласно нормативам, это должна была сделать десантная рота, чтобы получить оценку «отлично». «Около пяти километров», – поспешно ответил начальник академии, «но дальние мишени отсюда не видны». Они предназначены для поражения из бортового вооружения танков. Мы должны были наблюдать это на мониторах. Пусть поднимут что-нибудь километра на два. Генерал поспешно отдал приказ На этот раз темноволосая стреляла немного медленнее. Немного. На шесть мишеней у нее ушло меньше 10 секунд. Заметно меньше. Еще через десять. Пришел доклад смешенного пульта. «Все цели поражены, леди!» Генерал вытянулся в струнку и вскинул руку к голове. «Я в восхищении!» Темноволосая леди усмехнулась. «Да ладно, чего уж там!» И, отдав оружие десантнику, повернулась в сторону десантного танка. «Прокатиться дадите?» «После всего, что вы нам показали», <смех> — рассмеялся генерал, — «как я могу отказать?» Леди благодарно кивнула и, произнеся не слишком понятную окружающим фразу, «Да, Дубинский бы съел», — ловко вспрыгнула на бортовой откос. Потом были главный оперативный центр генерального штаба с его знаменитой кризисной комнатой, Исследовательский центр новых технологий, Главный военный госпиталь и Академия Генерального штаба. При появлении их в двух последних местах офицеры уже встречали Ольгу, вытягиваясь в струнку и отдавая честь. Во втором... Императорском медицинском университете, они оказались потому, что во время посещения главного военного госпиталя Ольга заинтересовалась комплектом переносных регенерационных капсул, способных резко ускорять процесс регенерации не просто всего организма, такие аппараты на Земле были, а его отдельных частей – рук, ног и даже некоторых отдельных внутренних органов. Такой комплекс и был разработкой лаборатории профессора Сантроза из Второго императорского медицинского университета. «Скажите, а как вам удалось обойти реакцию мозолистого тела?» «Что? Простите?» «Удивленно», — переспросил профессор со скучающим видом, ожидавший, когда этим двум глупым, хотя и высокородным курицам надоест изображать интерес среди его приборов и мониторов, и они покинут его лабораторию. Ну, насколько я себе представляю, вот эти два вещества, которые у вас называются синкропортенулез и триграводеминулес, угнетающе воздействуют на функцию мозолистого тела. Однако, судя по этому графику, ни на качестве регенерации, ни на функционировании организма во время процесса, это не сказывается. А, вот вы о чем. Профессор удивленно покачал головой. Да. Это была еще та задача. Вы знаете, мы применили принцип внешнего возбуждения митохондрии в клетках мозолистого тела под действием узконаправленного магнитодинамического. С водушевлением начал он вечером, когда они сидели на балконе ее спальни. Эсмеель, окинув задумчивым взглядом Ольгу, сосредоточенно склонившуюся над своим многофункциональным терминалом, покачала головой и заметила – «Да, навела-то шороху». «Шороху?» — удивилась Ольга, поднимая голову. «Ты о чем?» «У нас как-то не принято, чтобы высокородные леди так уж активно лезли в мужские дела. Считается, что наше дело — сохранять и приумножать генофонд благородного сословия». «И только? Так скучно же!» — Для борьбы со скукой существуют светские развлечения, — усмехнулась Смири. Балы, пати, вечеринки, частные визиты, показы мод, да, мало ли. Ольга задаченно смотрела на невестку. — И все? — Ну да. Считается, что светской леди неприлично заниматься чем-то еще. — Ты бы знала, что обо мне говорили в свете после того, как я приняла участие в большой межорбитальной гонке. Ольга удивленно покачала головой. «Да уж, клетка. И что, никто не пытается выйти за рамки?» «Некоторые пытаются». Эсмиель задумчиво пригладила волосы. «Но как-то несерьезно, что ли?» «Чуть-чуть...» и... Эсмиель усмехнулась. «Знаешь, теперь после работы в группе Алукена Соломонакана я понимаю, что они это делали скорее даже не потому, что действительно хотели чем-то заниматься» а больше для эпатажа, чтобы выделиться, привлечь внимание. Нет, были и такие, что хотели, даже занимались, но они как-то не на виду. Какие милые чудачки, копошащиеся в своем огородике. А вот те, кто на слуху, кстати, может, как раз поэтому в нашем светском обществе столько сплетен и интриг, заняться больше нечем. Вот и развлекаемся. Ну... — Тебе об этом лучше знать, — хмыкнула Ольга. — Это ты у нас специалист по антропологии, а я так, больше по крупным железкам или мелким приборчикам. И обе рассмеялись. — Как ты думаешь, — задумчиво спросила Смель, когда смех угас, — Олег появится утром или ближе к обеду? Эскадра, готовившаяся к рейду на Эсгенту, закончила маневры. И должна была сегодня ночью, в крайнем случае завтра утром, встать на парковочные орбиты. Так что уже завтра должно было закончиться временное одиночество Эсмиель. И в ее спальню наконец-то должен был вернуться ее мужчина. Что уже и не терпится снова начать использовать койку по назначению, поддела ее Ольга и усмехнулась. Я бы поставила на утро, причем на очень раннее. Часа это на 4-5. Ну, тогда я пошла спать, рассмеялась и смеяли, а то мне завтра рано вставать.